Четырнадцать часов 40 минут. Мысль, что только что прошедшая мимо него женщина именно та, охранять которую он поставлен, осеняет верзилу полицейского, прежде чем он заканчивает раскладывать пасьянс в своем телефоне. Он быстро встает, идет следом. «Мадам!» — окликает он ее, потому что фамилию забыл. Женщина, однако, не оборачивается, только ненадолго задерживается перед сестринской. «Я ухожу». Звучит несерьезно, как «до свидания, до завтра». Верзила ускоряет шаги и повышает голос. «Мадам!» Сегодня смена была молодой медсестры с колечком в губе, которая решила сначала, что видела ружье, а потом передумала. Нет, ничего не видела. Медсестра быстро и решительно обгоняет полицейского. Теперь она берет дело в свои руки. Такой решительности и хочет в училище. В принципе, полгода в больнице, и вы умеете делать все на свете». Догнав Анну, она берет ее под руку очень нежно. Анна, ожидавшая, что не все сойдет так гладко, останавливается и оборачивается. Решительность пациентки превращает все происходящее в достаточно деликатную задачу. Она неплохо держится на ногах. Медсестра действует убедительно, и это создает для Анны лишнее препятствие. Она смотрит на колечко в губе у девушки, на ее бритую голову, черты лица довольно приятные, нежные. Правда, лицо не невыдающееся, а вот глаза домашнего животного против таких глаз не устоишь. И девушка умеет этим пользоваться. Никакого прямого сопротивления, никакого осуждения, никаких норовоучений. Она сразу переходит на другой регистр. «А если вы хотите уйти, мне нужно снять вам швы?» она дотрагивается до щеки. а «Нет», — отвечает девушка, — «не эти, эти рано. Нет, вот те два». Она протягивает руку к кониной голове и очень деликатно проводит по шву взгляд профессионала. Но она улыбается и, рассудив, что ее предложение принято, подталкивает Анну к палате. Верзила полицейский, уступает им дорогу, размышляя, должен ли он сообщить об инциденте начальства или нет, и направляется вслед за женщинами. По дороге они останавливаются прямо напротив Сестринской, в небольшой процедурной. «Присаживайтесь», — медсестра начинает искать инструменты. «Садитесь». Тихо настаивает она. Полицейский остается в коридоре, стыдливо отворачивается и отводит глаза, как будто женщины зашли в туалет. «Тихо, тихо, тихо!» Анна тоже подскакивает. Девушка же только дотронулась до шрама кончиками пальцев. «Больно?» «Вид у нее озабочен, это нормально. А если я нажимаю здесь или там?» «Нет, чего и снимать рано. Нужно проконсультироваться с врачом. Может быть, попросить сделать еще один рентген?» «Температуры у вас нет?» Сестра дотрагивается до Аниного лба. «Голова не болит?» Анна начинает понимать, что она находится там, куда и хотела отвести ее медсестра. Теперь вот она сидит тут, полностью зависит от этой бритой девчонки и будет непременно во дворена в свою палату. Но с этим трудно смириться. «Нет, никакого рентгена. Я ухожу», произносит она, вставая. верзила берется за служебный телефон, Что бы случилось, он звонит своему начальству и просит инструкций. Возникнет в противоположном конце коридора вооруженный до зубов убийца, он сделал бы то же самое. «Это неразумно», — уговаривает Анну, забоченная медсестра. «Если там инфекция, она не понимает, реально ли угроза, или девушка просто хочет произвести на нее впечатление». «А, кстати», — сестра перескакивает с пятого на десятый, «вы ведь так и не оформлены, вы попросили, чтобы вам принесли документы». Я обязательно передам врачу, чтобы он зашел к вам. Надо поторопиться с рентгеном, чтобы вы могли как можно скорее выписаться». Девушка ничего не придумывает, входит в доверие, в том, что она предлагает, нет ничего настораживающего. Все разумно. Силы покидают Анну. Она кивает и направляется к своей палате. Идет она тяжело, того и гляди упадет. Она быстро утомляется, но в голове у нее другое. Она кое-что вспомнила. Это не касается ни ее оформления, ни рентгена. Она останавливается, оборачивается. «Это вы видели мужчину с ружьем?» «Я видел мужчину?» Быстро парирует девушка. «Ружья я не видела». К такому вопросу она была готова. И ответить на него простая формальность. С самого начала разговора она чувствует, что внутри у пациентки все кричит от страха. Она не хочет уйти, а она хочет сбежать. «Если бы я видела ружье...» Я бы сказала, и думаю, иначе вы бы не находились здесь. Мы не какая-нибудь деревенская больница. Молодая она уже профессионалка. она не верит ни одному слову. Нет, говорит она, и внимательно смотрит на медсестру, как будто может угадать ее мысли. Вы не уверены. Вот и все. В палату она все же возвращается. Голова у нее кружится, она переоценила свои силы. Она не может пошевелить ни рукой, ни ногой. В кровать и спать. Девушка закрывает дверь, и все же, что за предмет был подплощен? Такой длинный, он даже мешал ему, думает она, что же это могло быть.